Глава седьмая. Элиза. Желе израйских райских яблочек. Невзирая на рыбные фургоны, что тарахтят по улицам городка, направляясь в Лондон, и сборщиков хмеля, пребывающих ежедневно в повозках, в Тонбридже не ощущается такой суеты, как в Ипсвиче. Это нравится матери, которая превозносит его незаурядных обитателей и еще более незаурядных визитеров. Она положила свой беспощадный глаз на хорошо одетых леди и джентльменов, что приезжают на воды в соседний курортный городишко Тамбридж-Вэллс и нуждаются в первосортных комнатах. Мы сняли дом новой постройки, и у него даже есть имя — Бордайк-Хаус, вырезанное на перемычке над входом. Как и положено пансиону для публики из высшего общества, он просторный, хорошо мебелирован, и расположен далеко от открытых стоков. И всё же в нём есть что-то неправильное, точно в плохо сшитом пальто. Наверное, мне так кажется, потому что Эдгар отправился искать свою судьбу на Маврикии, а Кэтрин и Анна поступили гувернантками в семьи. Всем нам удалось избежать сплетен и бесчестия, и мы с матерью остались вдвоём. А может, потому что нам уготовано здесь безрадостное будущее? Стать хозяйками меблированных комнат. Мы сидим в малой гостиной. Желтые стены, кресла, обитые блестящей тканью с гигантскими желтыми ананасами. И я, наконец, решаюсь предложить матери свой план. Я работала над ним три недели, каждый вечер. Листала при свечах кулинарные книги. Читала, перечитывала. А днем, пока мать занималась расстановкой мебели, и объявлениями для будущих жильцов, бродила по книжным лавкам, заказывая книги, которые мы с трудом могли себе позволить. «Мама, что говорят адвокаты? Кто-то еще претендует на оставшееся у нас имущество?» «По-моему, нет». «Надеюсь, что нет. Но теперь мы должны сами зарабатывать на жизнь». Она поднимает голову от грозбуха «Средств осталось удручающе мало. Я поместила три объявления для жильцов, Побеседовала с викарием и директором школы. Общая сумма нашего долга составляет... Она замолкает и изучает записи. 20 гиней или немного больше. Наши финансовые дела так запутаны. Или это я запуталась? Сама не понимаю. А мы можем позволить себе оставить миссис Дарим? Кто-то же должен готовить еду для жильцов. Жильцов пока нет, а этот дом солидный, дорогой». «Ну, я ведь не умею готовить это тоже». Я набираю в грудь воздуха. Мистер Лонгман предложил мне написать кулинарную книгу. Мать бросает на меня удивлённый взгляд. «Ты об этом не упоминала? Какой грубиян!» Я решила принять его предложение, если оно ещё в силе. «Но ты не умеешь готовить, Элиза. Ты никогда этим не занималась. Кроме того, женщины нашего круга...» не готовят еду сами. Я намерена внести свою лепту в расходы на хозяйство. Ты хочешь, чтобы я отказала миссис Дарим и поставила на ее место тебя? Как обычную прислугу? Сердито надувает губы мать. Да, лаконично отвечаю я. Научусь готовить и напишу книгу, которая нужна мистеру Лонгману. А практиковаться будешь на постояльцах? Я опускаю взгляд на свои руки и понижаю голос. «Ты забываешь, что я жила в Италии и во Франции. Но ты же не работала там кухаркой!» Она стремительно выпаливает последнее слово, точно ей не терпится от него избавиться. «Как бы то ни было, ты не работала там целыми днями в душном подвале без окон». Она замолкает, прищуривается и оглядывает меня. «Или я что-то пропустила?» Французская кухня произвела на меня огромное впечатление. На секунду моё горло обволакивает нежная сладость ванильного крема. Словно тело помнит то, что забыл мозг. Мама воинственно выпячивает челюсть, и вкус исчезает. Я изучила кулинарные книги и знаю, что могу написать лучше. Некоторые из авторов едва освоили грамоту. Количество ингредиентов указано неточно точно. Объяснения корявые. Рецептам не достает ясности. Они не вызывают аппетита. Бросаю взгляд на маму. Она нервно теребит руки, беззвучно шевеля губами. Я буду не кухаркой, а кулинарной писательницей. В этом нет ничего предусудительного. Я протягиваю ей новую систему приготовления домашней еды от леди. Мать, раздувая ноздри, листает книгу. «Мало того, что ты вздумала писать стихи, но это...» Она указывает пальцем на обложку. «Совершенно неподобающее занятие для женщины нашего круга. Если хочешь внести свою лепту, поищи место гувернантки. Своим опытом ты можешь найти работу в хорошей семье». Я каменею. Я уже не та женщина, что управляла школой, вдохновляла девочек преуспевать в учебе, сопровождала обеспеченных юных аристократок, в путешествиях по Европе. Теперь я совсем другой человек. Возврата к былому нет. Порой я задумываюсь, не стала ли из-за своего прошлого слабой, уязвимой. Даже подумать страшно, что я могу вновь оказаться в классной комнате. Кухня — куда более приятное место. По крайней мере, позволь мне написать мистеру Лонгману и договориться об условиях. Само собой, разумеется, ты... Опубликуешь книгу анонимно, как и эта якобы леди. У меня вырывается тихий вздох. Я знаю, матери будет стыдно за мою, нашу причастность к работе на кухне, но не могу забыть свою книгу стихов. Стихотворение Элизы Актон. «Я не в силах забыть, как тысячу раз проводила пальцем по своему имени, не из тщеславия или гордости, нет». Это помогало мне обрести себя. Каким-то непостижимым образом определяло мое место в мире. Только если этого потребует мистер Лонгман, подумав, произношу я. Мать бросает книгу мне на колени и возвращается к Росбуху. «Вечно ты лезешь в драку, Элиза. Неудивительно, что ты осталась без мужа». Она берет карандаш и тычет в колонке цифр. «На миссис Дарим мы сэкономим 10 геней в год». Можно попробовать. Спасибо, спасибо, мама. Я так стремительно подхватываюсь с места, что книга взлетает в воздух. Но нельзя же в твоем возрасте носиться со стихами. Только тебе нужна будет помощница на кухне, буфетная прислуга. Спать она может в мансарде с Хэтти. Хорошо бы спокойную девушку и умную. Мысль о полуграмотной болтливой девчонке с грязными ногтями, целый день не слезающей с моих ушей, совершенно невыносима. Мне нужно хоть сколько-то уединений и покоя. «Бери кого хочешь», — хмурит брови мама. «А что, если у тебя не окажется способности к кулинарии?» Я не отвечаю. Мои мысли уже не здесь. Экзотические специи, прибывающие ежедневно из Восточной Индии обеих Америк. Ящики со сладкими апельсинами и горькими лимонами с Сицилии, абрикосы из Месопотамии, оливковое масло из Неаполя, миндаль из Иорданской долины. Я видела все эти деликатесы на рынке. Но знает ли хоть одна английская душа, как готовить из этих продуктов? Я вновь вспоминаю о своей жизни в Италии и Франции, обо всех деликатесах, что там перепробовала, и о садах, что видела в Тонбридже, с высокими грядками щавеля, Латука, огурцов, кабачков, тыкв. По берегам реки зреют ежевик и шиповник, а на сливах и терновнике еще не опали цветы. Деревья склоняются под тяжестью зеленых яблок, пятнистых желтых груш и райских яблочек с золотисто-розовыми боками. Скоро появятся кукуруза, грецкие орехи, шампиньоны и гигантские дождевики. Мне вдруг нестерпимо хочется ощутить вкус желе из райских яблочек. Даже язык не меет. Я прихожу в себя. Мама вновь склонила голову над грозбухом. «Моим первым блюдом будет желе из райских яблок», объявляю я. «Ты хоть знаешь, от чего застывает желе?» «С шалфеем», задумчиво добавляю я. «Да, обязательно нужен шалфей. Его мощный острый аромат Идеально подходит к кислой терпкости маленьких райских яблочек. «Элиза, ты меня слышишь?»